Глава третья. Алексей. Алексей сказал следователю, что убийцу его отца нужно искать среди мужчин, влюбленных в Алёну. У Кривицкого-старшего не было врагов, пока он не женился на ней, так считали мать и жена Алексея. «Супруга изменяла вашему отцу?» «Думаю, что нет». «Надеюсь, что нет. Скорее всего, кто-то хотел избавиться от счастливого соперника, от ревности, зависти, совсем уже безумной ненависти. Ее знакомые в основном актеры и режиссеры, многие пьющие, достаточно развратные люди, например, бывший муж». Алексей был уверен в том, что говорит, но ему приходилось страшно преодолевать себя, Это плохо, это ужасно. Ее нежную, беспомощную теперь начнут таскать на допросы. Если даже причина в ней, то она-то не виновата. Все это только лишняя боль. Просто он теперь главный представитель отца, и это его дело узнать правду, добиться наказания преступника, Алена, Она не могла не притянуть беду к себе и своему мужчине, она магнит. Алексей честен, пусть и она пройдет свою боль. Он ведь когда-то очень хотел, чтобы ей было больно. Отец оставил его мать, когда Алексей был уже взрослым. Он возненавидел Алену заочно, потому что не смог возненавидеть отца. А потом как-то приехал к ним. Что он увидел, что он почувствовал, это трудно выразить словами, но такое нельзя показывать людям. Он понял, почему отец практически запер Алену в клетке. Ее нужно держать в клетке. Они просто сидели за столом, разговаривали, пили чай с какими-то сладостями. Она совершенно не умела готовить, не то что печь, покупала в магазине какую-то дрянь. И отец с детским восторгом восхищался. Отец, который был гурманом, которому не могла угодить ни мать, любившая повозиться на кухне, ни повариха со специальным образованием, а то, чем кормила мужа Алена, было для него самым вкусным и желанным. Алексей закрыл глаза и вспомнил то, что он увидел. Увидел это вновь. Отец всего лишь гладил жене руку, поправлял ей волосы, придерживал за талию, когда она вставала из-за стола, задерживал на секунду, а смотреть на это было невозможно. От этих двоих искрило таким бесстыдным током, что Алексею стало не по себе» а он был очень выдержанный, даже воздержанный человек. Его жена — истово верующая женщина, для которой все грех. Любить мужа можно только для зачатия детей и только в определенные дни, чтобы дети родились, когда это угодно не им, а Богу. А предохраняться — грех, воздержание же — добродетель. За пять лет — У них родились трое детей. Для того они и ложились в общую постель немногим больше раз, чтобы родились эти угодные небесам дети. Алексей был верен жене и легко выносил такую жесткую для мужчины жизнь, а симпатичные и контактные девушки и женщины на работе оставались для него лишь коллегами. Он смотрел, конечно, порнографические фильмы, но никогда не испытывал болезненного возбуждения. Однообразие пошлости и техники его утомляло до зевоты. Но когда отец женился на Алене, Алексей посмотрел несколько фильмов с ее участием. Алена даже в одежде и в самых невинных сценах была такой, что он решил не показывать эти фильмы ни жене, не детям, а сам иногда позволял себе смотреть на экранные образы молодой мачехи и чувствовал то же самое, что в тот день на кухне в доме отца. Он стал ханжой? С ханжой женой? Да, наверное. Или это и есть его суть без религиозного фанатизма? Бывает же такая суть. Но почему? Почему? Алексей после похорон коснулся губами ее ледяной щеки, а губы все горят и горят, и слезы по отцу такие больные и жгучие, похожи на стыд перед ним. Пока Алексею ясно одно: он в квартиру отца больше не войдет. Все заботы о делах отца, в том числе и кладбищенские, конечно, возьмет на себя. Ведь Алена ни с чем не справится. Он видел, как ее трясло там, на кладбище, как перепуганного ребенка. Она ведь слишком живая. Она — сама жизнь».